Глава вторая. «Совесть?» – воршливо спросила пустота, и за несколько секунд из нее появилась молодая симпатичная леди в старомодном платье, какие носили по ее же словам в прошлом веке. Рюши, валаны, оборки – все то, что так трудно стирать руками и так красиво смотрится на наряде. Леди была худощавой, стройной, черноволосой и синеглазой. Она идеально владела этикетом и, когда надо, могла быть чересчур манерной. Кто бы говорил о совести? Я тебя, между прочим, вчера ждала, к вечернему чаепитию. Так что скажи спасибо, что я сегодня в аудитории не наведалась в гости к адептам. Прости, покаялась я. Работа, правда?» Аурелия, та самая Банши, прищурилась. Опять до поздней ночи читала. «Тори, всего не изучить!» Я только вздохнула. Банши почувствовала замену души в ректоре буквально сразу. И явилась рано утром, сразу же после того, как я проснулась в незнакомом помещении выяснять отношения, а заодно и полюбопытничать, кто и каким образом умудрился пробить легендарную защиту Академии Магии. Наверное, именно благодаря ей ее постоянной заботе, вечному терпению и бесконечному пониманию, я до сих пор не сошла с ума. Она каждый раз подсказывала, что именно прочитать, где найти тот или иной материал, на что обратить внимание в сложной ситуации, каким тоном разговаривать с цвергами или кентаврами, как отвечать на официальные письма от родителей адептов и многое-многое другое. Наши сне-посиделки уже превратились в такую традицию, которую лучше не нарушать ни одной из сторон. И я, каюсь, иногда их пропускала из-за сильной занятости. Аурелия повела рукой, и в аудитории появились накрытый для чаепития стол и два кресла. «Садись», – скомандовала она. Я скрыла улыбку, так и норовившую появиться в уголках губ. Аурелии было скучно, и я могла это понять. Сколько веков она жила в одиночестве, не могла сказать даже она сама. И вот, когда внезапно в этом мире появилась живая душа, не боявшаяся общаться с Банши, Аурелия решила не лишать себя развлечений, хотя бы минимальных. Ничто в этом мире не появлялось и не исчезало бесследно. А потому и сервис, и еда были позаимствованы аурелией из кухни Академии. Впрочем, и посуды, и продуктов на кухне было много. А потому пропажи чего-либо конкретного обычно не замечались. А когда замечались, то списывались на шалости мелких бесенят или злобных духов, иногда все же проникавших в Академию. Я уселась в одно из кресел, такое же старое, как и платье Аурелей, но тем не менее удобное с высокой спинкой, синей обивкой и широкими подлокотниками. Взяла в руки уже наполненную горячим чаем тонкую фарфоровую чашку, сделала глоток – бергамот. Не скажу, что это самый любимый мой вкус, но пить можно. Кроме чая, на столе стояли блюдца с несколькими видами пирожных и печенья. Аурелии излишний вес не грозил, а вот я старалась блести талию, хотя бы иногда и ради приличия хотя частенько и забывала об этом особенно когда на ужин приносили что то особенно вкусное но при этом сильно калорийное рассказывай велела аурелия пригубив чай своей чашки что там такое опять произошло из за чего ты не спишь ночами цверги заявляют что будут поднимать пошлину за использование подземных этажей русалки отказываются от пруда на территории академии и требуют доступа в бассейн внутри здания кенталь настаивают на пересмотре договоров о выпасе процитировала я своего помощника Вот что им всем надо? Почему не живется спокойно? Че же русалки? Зачем им доступ в бассейн? Вампиров собрать ними совращать? Аурелия откусила часть пирожного заварным кремом, с наслаждением прикрыла глаза, показывая, как и хорошо, и только потом покачала головой. Русалки издревле считают, что вся вода находится в их владении. Предыдущий ректор поставил чур сильный магический заслон, поэтому сейчас им не пробраться на территорию здания. А ведь до этого заслона русалок можно было выловить где угодно, включая ванну ректора. Я вспомнила ту анекдотическую ситуацию, описанную в документах Академии, когда ректор, желая принять ванну, обнаружил в емкости двух пышногрудных красавиц и хмыкнула. Сразу после этого и был поставлен заслон. И теперь русалки бесятся, всячески пытаются проникнуть назад туда, куда им вход запрещен. «Кентаврам и правда мало тех полей, что им оставили», продолжала между тем Аурелия. «Их стада разрослись, малышам надо питаться. Но если ты отдашь им еще два-три поля, то зельевары лишатся трав для создания своих зелий. А как тебе известно, на правильно приготовленных зелиях можно очень много заработать. Так что тут думай сама». от а, «А эти просто обнаглели». Я хмыкнула. Логично, что не отменяло необходимости выбрать правильную линию поведения со всеми расами. А ведь сегодня еще должен состояться местный педсовет, на котором деканы отчитаются об успеваемости на своих факультетах, а простые преподаватели расскажут о проблемных адептах. И продлится это мероприятие часа 2-3, не меньше. Так что до кровати я доползу хорошо, если в 9-10 вечера. Я подавила вздох. Ты не нашла документы Тариса Лорнаркади? В этом мире существовало что-то типа объединенного варианта паспорта и вузовского диплома – шаркар. В нем отмечались все данные о том или ином существе, начиная с его рождения. Шаркар настоящей Тарисы исчез. Именно в нем можно было бы узнать и расу, и семейное положение, и данные ближайших родственников. Но нет, ничего. С тех пор, как я появилась в этом теле, Аурелия не могла найти Шаркар. Вот и сейчас она покачала головой. Нет, нигде. Как будто его и не существовало никогда. Мне захотелось грязно выргаться. Можно на русском народном. Без Шаркара я не могла покинуть пост ректора. Да что там пост? Я из академии выйти не могла. Это то же самое, что на земле попытаться уехать из страны без паспорта. Так что я была привязана к ректорскому креслу хорошо, если не до конца жизни. Мы с Аурелией посидели за столом еще полчаса, минут сорок, допили чай, подъели пирожные с печеньем. За это время я успела отдохнуть и физически, и морально. Утолила голод и почерпнула для себя нужные факты. Теперь мне было проще выстраивать стратегию в общении с другими расами. Закончив чаепитие, я прямиком из пустого крыла направилась к русалкам, разговаривать насчет доступа в бассейн академии. Потом кентавры, цверги. Следом поздний обед, плавно переходящий в ранний ужин. А потом уже педсовет.